более прекрасным, ведь Гедеона в конце концов была настоящим ангелом. Конечно, у нее не было ореола над головой в знак особой святости, но она была какой-то особенной, и время от времени, когда предоставлялась такая возможность, хотелось внимательнее присмотреться к верхней части ее спины. Не выросли ли там крылья? В усталых глазах сидящего в церкви на последнем ряду пожилого Эрла Бэджета появились слезинки. Гедеона была достойна этой чудесной рождественской свадьбы, потому что в это необыкновенное время года, в декабре, ангелы излучали особое сияние. В это праздничное время подарок Гедеоны приобретал особое значение. Вдруг на пожилого человека нахлынуло нескончаемое множество интересных воспоминаний. Неужели прошло уже тринадцать лет? Эрлс особой нежностью наблюдал за проплывавшим мимо него прекрасным силуэтом милой девушки в белом платье. Ведь самое большое чудо заключалось в том, что Гедиона была жива. Старик провел рукой по влажным щекам. Она все же выжила. Но это было не единственное чудо, которое совершил Господь. От наблюдательного взгляда Эрла не ускользнула одна маленькая, никому незаметная деталь. Гедиона улыбнулась своему отцу такой незабываемой сияющей улыбкой в преддверии нового этапа ее жизни. Отец нежно взял Гедиону за руку, и пара медленно двинулась вперед по центральному проходу. Это была довольно простая свадьба. В церкви собрались только члены семьи и близкие друзья, чтобы засвидетельствовать этот особый момент в жизни девушки, которая заслужила его больше, чем кто-либо другой. Любовь этой девушки, само ее присутствие наполняли помещение необыкновенным светом, и побуждали людей быть благодарными по одной единственной причине — они удостоились привилегии быть знакомыми с Гедеонной Мерсер. Бог оставил ее на земле еще на некоторое время, чтобы населяющие этот мир простые и смертные могли соприкоснуться с этой неземной девушкой и обрести необычайное благословение от общения с ней». Это произошло, когда Гедиона с отцом уже прошли по проходу полпути. Гедиона остановилась на мгновение, обернулась и отыскала глазами Эрла. В глазах девушки вдруг появился такой знакомый до боли взгляд, который всегда проникал прямо в самые потаенные уголки его души. Они обменялись мимолетной улыбкой. В улыбке Гедеоны можно было прочитать, что сегодня не только он вспомнил о прошлом. Она также не забыла об особенном рождественском чуде, произошедшем в те далекие дни. На уже немолодом лице Эрла можно было заметить, как приподнялись уголки его губ, в то время, как глаза говорили «Ты сделала это, мой ангел! Твоя мечта исполнилась!» Сердце пожилого мужчины ликовало. Ему с трудом удавалось сдерживать себя и продолжать сидеть в то время, как внутри него бушевало неистовое желание восклицать. И снова, как уже давно забытые старые друзья, на Эрла нахлынули воспоминания, что редко случалось с ним за последнее время. Мысли из прошлого заполнили его разум, наводнили чувства — Взволновались сердце, возвращая его в то далекое время. В тот удивительный период времени, тринадцать лет тому назад, небеса спроектировали такое сверхъестественное событие, которое ничем не уступает самому Рождеству. Это особенное событие изменило жизни каждого из них. Это даровало жизнь им обоим. Воспоминания перенесли Эрва в те далекие времена, в ту особенную зиму, когда он первый раз встретился с Гедеоной Мерсер. Перчатки были для Эрла самым дорогим достоянием. Если жизнь на улицах Портланда можно назвать тюрьмой, то красные перчатки были ключом. Ключом, который хотя бы на несколько недолгих часов освобождал его от томительного смрада и безнадежного одиночества. Помогал ему не обращать внимания на этот безжалостный, непрекращающийся дождь и покрытую куском брезента лачугу. Это был особенный ключ, помогающий Эрлу вновь возвратиться в его, казалось бы, уже давно отошедшую в далекое прошлое жизнь. Ту жизнь, которую он больше не сможет вернуть никогда. Эти красные перчатки возвращали мужчину в давно минувшие времена, и в эти мгновения все становилось таким реальным — их голоса, прикосновения, их тепло когда они каждый вечер собирались вместе за обеденным столом. Их любовь. Казалось, как будто он никогда не терял всего этого. Все это происходило, пока он носил эти красные перчатки. В противном случае тюрьма была бы невыносима, потому что на самом деле Эрл потерял все. Свою жизнь, последнюю надежду и даже желание жить — Но когда он надевал перчатки, о, когда Эру прикасался своими пальцами к этой тонкой нежной шерсти, ему казалось, что у него по-прежнему есть самое важное в его жизни, что у него есть семья, хотя бы на несколько коротких часов. В тот день первого ноября перчатки были спрятаны в подкладке его намокшей от дождя меховой куртки. Эру никогда не надевал их до тех пор, пока не заканчивал ужин и не забирался под брезентовую крышу своей лачуги, желая поскорее уснуть и забыть о еще одном прошедшем дне. Этому одинокому мужчине так хотелось носить их все время, но он не мог осмелиться на такой поступок, ведь эти перчатки были такими чудесными ручной работы. Слоняющиеся вокруг него бездомные люди могли заприметить такую хорошую вещь и стащить перчатки прямо с его рук. Мертвый или живой Эрл не имел намерения терять их. Мужчина медленно плелся в полном одиночестве по бульвару Мартин-Лютер-Кинга, вглядываясь в лица мелькающих мимо него в торопях прохожих. Люди просто не замечали бесцельно бредущего по улице бродягу. Он был для них человеком-невидимкой. Эрл узнал об этом в первый же год, когда очутился на улице. Конечно, время от времени они бросали неухоженному бомжу монетку или кричали ему вслед «Найди работу, старина!» или еще лучше «Возвращайся обратно, в Калифорнию!» Но чаще всего прохожие просто не обращали на такого человека никакого внимания. Проходящие мимо незнакомого им бродяги люди находились в какой-то невидимой гонке в процессе принятия решений, спеша исполнить все намеченные дела в срок, наивно полагая, что с ними никогда не может произойти ничего плохого. Прохожие держались с такой уверенностью в своих силах, не допуская никакого сомнения в том, что они все же намного лучше, чем он. Для большинства из них Эрл был просто неприятным стечением обстоятельств, неприглядным пятном на улицах их прекрасного города. Неожиданно начал накрапывать дождь. Маленькие леденящие капельки умудрялись проникнуть сквозь его меховую куртку с капюшоном и принимались отплясывать на его начавшей лысеть голове. Эрл не сопротивлялся, он уже успел привыкнуть к дождю. Такая погода вполне соответствовала его настроению. Чем больше времени отчаявшийся мужчина жил на улице, тем больше это уже входило в привычку. Эру не спеша продолжал намеченный им путь. «Старина Эру!» — донеслись издалека произнесенные нечленораздельные слова — Эрл оглянулся и заметил на противоположной стороне улицы покачивающегося из стороны в сторону темнокожего мужчину, обращающегося к нему и размахивающего бутылкой виски. Этот человек направлялся в то же самое место, куда шел Эрл — в миссию. Независимо от ситуации в ясную погоду или ненасти, в миссии всегда раздавали нуждающимся еду. Все бродяги хорошо знали об этом. Эрл видел темнокожего мужчину в миссии много раз, но он не мог вспомнить его имени. Он не помнил большинства их имен. Все эти люди не имели для Эрла никакого значения. Его не волновало ничего. Ничего, кроме красных перчаток. Темнокожий мужчина снова махнул ему бутылкой, расплывшись в беззубой улыбке. — Бог любит тебя, старина Эру. Эру отвел свой взгляд в сторону. — Оставь меня в покое! — пробормотал он в ответ, затянув потуже свою меховую куртку и накинув на голову капюшон. Эту куртку ему дал два года назад директор миссии. Она уже давно сослужила свою службу. Темно-зеленого цвета нейлоновая ткань теперь стала коричневой из-за налипшей на нее грязи и издавала довольно неприятный запах. Когда Эрл затянул молнию повыше, он зацепил щетину на подбородке, что вызвало неприятный зуд. Он не мог припомнить, когда брился в последний раз. Стоящий на противоположной стороне улицы темнокожий мужчина, наконец, оставил свои безуспешные попытки привлечь внимание Эрла. Теперь он помахал бутылкой в сторону стоящих неподалеку трех оживленно беседующих женщин, одетых в яркую модную одежду с новыми зонтиками в руках. — Леди, вечерний звонок призывает меня домой на ужин. Женщины тотчас же прервали увлеченный разговор и нервно подошли поближе друг к другу. Затем они попытались осторожно просочиться мимо незнакомца, пытаясь поскорее отойти от него на безопасное расстояние. Когда женщины благополучно удалились, темнокожий мужчина снова помахал им вдогонку своей бутылкой. «Бог любит вас!» Миссия находилась в двух кварталах от этого места с правой стороны улицы. Эрл ускорил шаги, но позади себя он все еще мог слышать темнокожего мужчину, напевающего знакомую песню, слова которой струились, как потоки воды. Неприветливый ответ Эрла не вывел мужчину из равновесия, и он продолжал напевать. «О, благодать спасен тобой!» Эрл на мгновение задумался. Бездомные, оказывается, были довольно толстокожими людьми. Эрл даже придумал этому особенному явлению свое название — пласты. За годы обособленной жизни, не позволяя никому касаться того, что происходит у тебя глубоко внутри, человек вырабатывает защитную реакцию, и ничто не может повлиять на его настроение. Ни погода — ни странные взгляды прохожих, ни грубые оклики редких таксистов. И тем более никакой другой бездомный человек не мог сказать или сделать что-то, что могло бы их задеть. Двери миссии были открыты. Здесь можно было заметить постоянных посетителей этого заведения, но были среди них и незнакомые лица людей, которых в жизни — также постигла какая-то неудача. Эру опустил глаза вниз, разглядывая свои ботинки. Когда температура воздуха на улице понижалась до десяти градусов, нуждающиеся в пропитании бедолаги заполняли это место до отказа. Их было так много, что постоянные посетители не могли найти для себя свободное место за столами. Эрл протиснулся между столпившимися новичками, пытающимися разобраться, с какой стороны начинается очередь, чтобы побыстрее получить тарелку с горячей пищей. Впереди него стояли двое бродяг с пустыми остекленевшими глазами, двое молодых парней с длинными волосами, по лицам которых можно было определить, что они длительное время употребляют наркотики. Эрл проскользнул между ними, схватил тарелку с едой и направился в самый дальний угол зала к своему обычному месту, неприметному столу на двоих. «Привет, Эрл!» Мужчина поднял голову и увидел Джея Гренджа, который был директором миссии в течение последних десяти лет. Он, как обычно, укутался в свой теплый клетчатый жакет красного цвета. У него были красивые голубые глаза — Такие глубокие и проникновенные. Казалось, ему удалось разглядеть то, что Эрл не говорил никому. Джей постоянно говорил о Боге, что он может сделать то или это. У Эрла вызывало удивление, что после стольких лет знакомства Джей и в самом деле никак не мог уразуметь одну простую вещь. Эрл отвернулся и уставился в тарелку. — Ты ведь хорошо знаешь, что я не прихожу сюда выслушивать твои проповеди! — бормотал он, глядя в картофельное пюре. — Ты знаешь, Эрл, у нас есть люди, которые могут за тебя помолиться. Джей пододвинул находящийся поблизости стул к его столику и наклонился поближе. Эрл чувствовал на себе улыбку этого человека — даже не глядя в его сторону. — У тебя есть какие-нибудь просьбы? Только между нами. — Есть. Эрл опустил вилку и бросил в сторону Джея злой и неприветливый взгляд. — Оставь меня в покое! — Чудесно! — промолвил в ответ Джей с улыбкой. — Обращайся в любое время, когда передумаешь. — Бросил он и, продолжая все так же приветливо улыбаться, перешел к следующему столику. За столом рядом с Эрлом стоял еще один пустующий стул, но никто не решался подсесть к нему. У бездомных был свой невысказанный кодекс, во всяком случае у трезвых. Если глаза опущены, лучше не подходить. Эрл уткнулся взглядом в свою тарелку и этим вечером Кодекс действовал безупречно. Остальные посетители готовы были лучше принимать пищу стоя, чем сидеть рядом с недовольным человеком, желающим, чтобы его оставили в покое. Кроме всего прочего, внешность Эрла легко могла оттолкнуть от себя даже наиболее закаленных бездомных людей. Мужчина нечасто смотрел на себя в зеркало, но когда ему предоставлялся такой случай, он понимал, почему люди старались держаться от него на расстоянии. Причиной этому не были его непричесанные седые волосы или грязная с отталкивающим запахом меховая куртка. Это были его глаза. Холодные, мертвые глаза. Единственное время, когда в его глазах можно было обнаружить хоть какие-то признаки жизни или ноющую боль одиночества, была ночь. Это происходило только тогда, когда Эрл надевал красные перчатки. Но никто никогда не видел его глаза в эти поздние часы. Наконец он опустошил свою тарелку, встал из-за стола и направился к выходу. Джей наблюдал за его движениями, стоя у стойки возле раздачи пищи. — Увидимся завтра, Эрл! — помахал он рукой на прощание. — Я буду молиться за тебя. Эрл даже не обернулся в ответ. Он быстро вышел за дверь в темную дождливую ночь. На улице заметно похолодало. Это взволновало его немного. — Несколько лет назад, когда нагрянули первые заморозки, какой-то бездомный бродяга стащил его кровать, если так можно назвать, непромокаемый брезент, на котором он устраивался на ночлег. В данный момент его брезентовая подстилка висела как занавес с внешней стороны его лачуги. Это была самая важная принадлежность, особо необходимая для физического выживания. Неудивительно, что их так часто воровали. Эрл прищурился и прибавил темп. У немолодого уже мужчины невыносимо ныла спина, и он чувствовал себя таким несчастным и обездоленным. Единственное, о чем он мечтал в этот момент, — это поскорее уснуть, чтобы на некоторое время забыть об окружающем его мире и обо всем плохом. Он желал поскорее надеть свои красные перчатки. Этот день... Ничем не отличался от других. Эрл провел его, блуждая, по аллеям в парке, глядя все это время себе под ноги. Он всегда к вечеру заходил поужинать в миссию и затем ждал. Ждал, когда наступит закат и придет время сна. Ждал смерти. Несколько лет назад, когда мужчина впервые оказался на улице, его переполняли многообразные, невысказанные болезненные эмоции. Ему трудно удавалось скрывать свое горе и не покидающее его ни на миг чувство вины. Его одолевали страх, одиночество и тревога. Эти чувства постоянно накатывались на убитого горем мужчину каждый час, сдавливая его израненное сердце мертвой хваткой в тесных силках. Но, проводя на улице день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, Эрл выстроил внутри себя дополнительный пласт, все более отделяющий его от всего, что он когда-либо чувствовал. Тот человек, которым он был раньше, постепенно исчез. А жизнь, которую он вел до этого времени, осталась где-то далеко-далеко. В настоящее время эти эмоции были похоронены глубоко-глубоко внутри, и Эрл был уверен, что они больше никогда не смогут выбраться наружу. Он превратился в пустую раковину, бессмысленную, бесчувственную раковину. Его существование сводилось к бесцельному, лишенному всякого смысла времяпровождению в ожидании сумерек. Эрл, наконец, повернул за угол и увидел сквозь ненастную тьму его временное жилище. Это странное строение практически невозможно было увидеть издалека, так как все находилось под старой лестницей из кованого железа в самом конце заброшенной парковой аллеи. К нижней стороне лестницы была подвешена большая пластиковая панель. Он снял нижнюю часть этой панели с петель и заполз под нее. Даже в самую ненастную погоду, каким бы сильным ни был дождь, влаге практически никогда не удавалось проникнуть под это своеобразное укрытие. Поэтому подушка и груда старых одеял оставались по-прежнему сухими. Эру ждал этого момента весь день. Он нащупал пальцами застежку-молнию в подкладке своей меховой куртки и расстегнул ее на несколько сантиметров. Затем просунул руку внутрь и нашел их там же, где он оставил их этим утром. Как только уставший мужчина прикасался к мягкой шерсти, его защитные пласты начинали рушиться, открывая то, что осталось от его израненного сердца. Эрл бережно вынул перчатки из куртки и начал аккуратно надевать их на каждый палец. Он внимательно разглядывал свои красные перчатки, в который раз, пристально изучая их, вспоминая руки, связавшие их несколько лет тому назад. Затем мужчина сделал то, что уже стало для него особым ритуалом, который он проводил каждый вечер в одно и то же время. Он поднес руки к лицу и поцеловал сначала одну руку в шерстяной перчатке, затем другую. «Спокойной ночи, девочки!» — произнес Эрв вслух нежным голосом. Затем он улегся поудобнее, насколько это было возможно, и накрыл себя старыми рваными одеялами. Бедняга залез в эту грязную кучу старого тряпья, укутался поплотнее, и когда ему, наконец, удалось немного согреться в этом созданном им спальном месте, Он сложил руки вместе, не снимая перчаток, и постепенно провалился в сон. Следующим утром, когда Эрл еще находился в полусонном состоянии, он вдруг почувствовал на лице ледяные капли воды. Кроме дождя на него обрушился яркий поток света, намного ярче, чем обычно. С закрытыми глазами Эрл повертел головой из стороны в сторону. «Что происходит?» Откуда здесь взялась вода и как она могла проникнуть через непропускающий влагу пластиковый настил? Мужчина потер руками и резко вскочил. — Нет! — громко пронесся по заброшенной аллее его раздирающий крик. — Нет! — в очередной раз громогласно и протяжно закричал Эрл. Это был неподражаемый истошный вопль, в котором можно было услышать такие неимоверные муки и страдания. Мужчина не издавал таких звуков с того ужасного дня пять лет тому назад. У него кружилась голова. Он схватил себя за волосы и потянул так сильно, что это вызвало немыслимую боль. Эрл никак не хотел поверить в то, что случилось. И все же его ограбили. Кто-то незаметно прокрался к его берлоге посередине ночи, когда он крепко спал, и стащил большую часть того, что называлось его домом. Непромокаемый пластиковый настил бесследно исчез. Большинство одеял тоже пропали. Но это было еще не все. Они украли то, что еще удерживало его в этой жизни — То, чего он с нетерпением ожидал каждый вечер. С ним еще никогда не происходило ничего более страшного с тех пор, как он оказался на улице. Мужчина покачал головой в полном недоумении. В его глазах неумолимо отражалось невысказанное словами страдание, в то время как проливной дождь бил его по лицу, смывая все, что еще осталось от сна. Эрл весь дрожал, продолжая пристально глядеть на свои руки. То, чего он боялся больше всего, наконец произошло. Красные перчатки пропали. Его было делать вид, что по-прежнему все хорошо. Брайан Мерсер крепко держал маленькую ручку Гидионы в своей и старался идти небольшими шагами, чтобы его девочка успевала двигаться вместе с ним. Обеспокоенного отца не покидала надежда, что сегодня именно тот день, когда доктор посмотрит ему прямо в глаза и сообщит хорошие новости, что у его любимой восьмилетней дочери Начался процесс улучшения. Вполне вероятно, что через короткое время они смогут услышать в кабинете врача радостную весть. Казалось, у Гедионы появилось больше энергии, чем это было во время их визита на прошлой неделе. Но Брайан уже не раз тешил себя такими надеждами, и каждый раз результат оказывался неизменным. Рак не распространялся дальше, но между тем никак не хотел отступать. Брайан еще раз тяжело вздохнул, когда они вышли из машины и направились в сторону детской больницы. «Ах, если бы только Патриция могла сейчас быть здесь вместе с ними!» Его супруге всегда удавалось поднять настроение. В разговоре между мамой и дочкой неизменно присутствовали оптимистические нотки и раздавался веселый смех. У них все время получалось ободрять друг друга. Патриция непременно находила способ сделать визит к врачу приятным занятием. Но жена не могла пропустить даже одного дня на работе. Супруги никак не могли позволить себе этого в данный момент, так как у них... Копилось немало медицинских счетов Гедионы. К тому же начальник грозился, что вскоре на деревообрабатывающем заводе начнутся массовые увольнения и еще большее сокращение рабочих часов. Нет, Патриция никак не могла позволить себе пропустить работу, чтобы быть рядом со своей девочкой у врача. Ведь их семья очень нуждалась в деньгах, которые она приносила благодаря работе кассиром в двух местах. Хорошо еще, что соседи обычно соглашались присмотреть за маленьким Дастином всякий раз, когда нужно было вести Гедеону на осмотр. Когда они вошли в лифт, Гедиона подняв голову, посмотрела отцу прямо в глаза. — Что случилось, папочка? — заботливо спросила девочка. «Ничего», — сказал в ответ Брайан, легко сжав руку гидионы «Мне просто жаль, что мама не может сейчас быть вместе с нами». «Мне тоже». По лицу гидионы пробежала тень, а в глазах появился такой проникновенный, душераздирающий взгляд, взгляд, не покидающий девочку с тех пор, как шесть месяцев назад им сообщили о ее заболевании. На мгновение между ними установилась полная тишина. — Как ты считаешь, сегодня мне станет лучше? — спросила Гедеона отца. — Ты знаешь, — начал было Брайан, но затем прикусил внутреннюю часть губы, — не было никакого смысла заранее вселять в нее несбыточную надежду, и в то же время отца не покидало какое-то особое предчувствие. «Может быть...» «А что, если все же...» «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» — спросил вопросом на вопрос отец. Глаза девочки оживились. «Намного лучше». «Это хорошо», — сказал Брайан, затем наклонился и поцеловал верхушку ее шерстяного берета. «Тогда я считаю, что сегодня, несомненно, будет особый день». Все происходило согласно уже давно изученному плану. Как только Гедиона поднималась с папой в лифте на определенный этаж, они заходили в лабораторию, где сестра брала у девочки целую пробирку крови. В самом начале, когда Гедиона только заболела, она боялась одного только вида иглы. Но теперь бедная девочка давно привыкла к ним. После того, как Гедеона сдавала анализ крови, она направлялась в сторону длинного застекленного перехода, находящегося на высоте пятнадцатого этажа, откуда можно было видеть всю центральную часть, расположенного на холмах центра города. Ровно на полпути папа с дочкой останавливались и присаживались на некоторое время наставшую уже своей скамейку. Поначалу они использовали скамью, чтобы немного передохнуть, потому что гидиона очень быстро уставала. Теперь это стало просто обычаем. Кроме того, им некуда было спешить, так как необходимо было время на получение анализа крови гидионы. Их заветная скамейка находилась в хорошем месте, откуда открывался захватывающий дыхание вид. С этой точки можно было видеть расположенные в районе Колумбии и виломет парусные судна, а в пересекающих весь город маленьких личных притоках отражались весенние солнечные лучики. И еще в такие ясные дни, как сегодня, было хорошо видно побелевшую верхушку высокой горы Манхут. — Красиво, правда? — спросил Брайан, обняв девочку за плечи. В ответ Гедеона прищурила глаза. «Иногда я чувствую себя в этом месте подобно птице. Мне кажется, что я могу полететь над городом и дальше вниз вдоль реки», — задумчиво произнесла девочка, а затем посмотрела на папу и продолжила. «И больше никогда не буду болеть». Брайан тяжело вздохнул. Именно в этом месте Гедеона все время становилась такой мечтательной. Для мужчины это был самый трудный момент всего дня. В этом мгновении ему хотелось кричать, задавая Богу вопрос. «Почему? Почему эта маленькая восьмилетняя девочка? Почему его дочь? Как такое могло случиться, что они с Патрицией могут помочь многим незнакомым людям?» но не могут сделать ничего для своего родного ребенка. Ведь он просто хотел, чтобы у него была полноценная семья — Патриция, Гедеона, Дастин и он, чтобы они могли радоваться и любить, и прогуливаться все вместе таким морозным зимним утром, как сегодня. Сможет ли Гедеона прожить до следующего Рождества? Брайну нечего было сказать своей дочери. Он не мог давать ей никаких обещаний. Вместо этого он обнял дочку за плечи и прокашлялся. Настало время выбирать тему. Начиная с самого первого визита к врачу, они вместе решили использовать это время для обсуждения особых тем. К этому дню отец с дочерью уже успели рассмотреть не менее дюжины различных тем. Как были сформированы горы, почему текут реки и где находятся небеса. Но сегодня, 2 декабря, у Брайна был особый повод для разговора, довольно приятный. Они с Патрицией обсуждали этот вопрос вчера вечером. «Давай поговорим о Рождестве Гедиона, предложил отец, снова взяв девочку за руку, когда они продолжили путь по переходу в направлении кабинета врача. «Ну что ж», — растянулись в улыбке уголки ее рта, — «давай поговорим». Они зарегистрировались и уселись на своем обычном месте на диване в дальнем углу приемной. Брайан расположился так, чтобы иметь возможность наблюдать за своей дочуркой, рассматривать ее тонкие каштановые волосы и незабываемо красивые глаза. Гедеона была так похожа на Патрицию, просто ее уменьшенная копия. Девочка была такой еще до того, как заболела раком. Казалось, будто глубоко в ее сердце было что-то особенное. Мудрость, способная заглянуть прямо в душу человека. Это отличало ее от других детей. Брайану с Патрицией не будет доставать ее больше всего, если она... Брайан чуть не прослезился. Он давно приказал себе ни при каких обстоятельствах даже не думать об этом. Ведь беспокойство и страх перед будущим не могли принести ничего хорошего, кроме ненужных переживаний и дополнительной боли. Тем не менее, время от времени страх с ними не советовался и не собирался спрашивать разрешения. Случалось, он распахивал дверь настиж и врывался без какого-либо предупреждения, как, например, сейчас. — Итак, — медленно вдохнул Брайан, — «Рождество». Он снова взял Гидеону за руку. «С чего начнем?» В глазах девочки тотчас появились радостные искорки, похожие на сверкающие огни уже установленной в больнице рождественской елки. «Давай поговорим о чудесном Рождестве». «Хм... чудесное Рождество». Брайан откинулся на диван и устремил свой взор на огромное окно, задумчиво рассматривая прекрасное голубое небо. Ответить на такой вопрос не составляло никакого труда. Можно пожелать, чтобы они смогли раздобыть достаточно денег на необходимую Гедионе операцию по пересадке костного мозга. Тогда бы девочка быстро выздоровела и смогла бы вернуться обратно в школу, где у нее много маленьких друзей. И тогда им бы больше никогда не пришлось строить планы о приближающемся Рождестве в ожидании приема у врача по раковым заболеваниям. Брайан, наконец, посмотрел на любимую дочурку. — Сначала ты. — Хорошо, — ответила девочка мечтательно. Брайан почувствовал, что его дочь внезапно перенеслась куда-то далеко-далеко, на много километров от этого места, оказавшись в своем особенном мире воображения. «У нас будет настоящее живое дерево, высокое-высокое, чтобы касалось потолка, с разноцветными огнями и украшениями. Гидиона вытащила свою руку из его теплой ладони и развела руки в стороны, продолжая объяснять. «И, конечно же, вот такая большая индейка и пожарная машина для Дастина!» Брайану казалось, что его сердце сейчас разорвется на кусочки. Чудесное Рождество Гедеоны было таким обычным для многих детей в ее возрасте». Но им с Патрицией было не так уж легко собрать необходимые для этого деньги. И в этом году Рождество не будет особо отличаться от многих предыдущих. Они в очередной раз соберут маленькое зеленое пластмассовое дерево и повесят на него дешевые блестящие украшения. В подарок дети получат игрушки из магазина подержанных вещей, и, возможно, у них не будет доставать некоторых частей а на обед у них, как обычно, будет курица и картофельное пюре. Как бы ни бедно они жили, это было больше того, что имели многие другие люди, а они с Патрицией были благодарны Богу за все. Рождество в их семье всегда проходило просто замечательно, несмотря на нехватку материальных ценностей. И дети никогда не жаловались, никогда не укоряли родителей в том, что их Рождество несколько отличалось от более пышных праздничных событий у других детей. До этого времени. Конечно, Гедиона никогда не жаловалась. Малышка просто позволила себе помечтать, размышляя на предложенную папой тему. Брайан крепко сжал губы. Если бы ему удалось найти возможность заработать деньги, то он сделал бы все в точности так, как хотела его доченька. Он бы нашел для нее самую большую, самую лучшую, самую душистую рождественскую елку и непременно купил бы новые игрушки. Но на заводе сократили рабочие часы, и теперь он мог работать только двадцать часов в неделю». Разве это можно было назвать работой? А медицинские счета гидионы Брайан попытался отогнать эти мысли от себя подальше. Он посмотрел в глаза дочери. «Мне кажется, ты забыла кое-кого». Девочка удивленно взглянула на отца. Наконец гидиона поняла, на что он пытался намекнуть, и мило заулыбалась. «Ты имеешь в виду меня?» — Конечно же тебя, — подтвердил Брайан. — Что ты хочешь получить в это чудесное Рождество? — В самом деле, — переспросила девочка, неуверенно склонив голову на бок. — Не бывает серьезнее. — Хорошо. На мгновение где она опустила глаза вниз. Когда девочка подняла их вновь, в ее глазах можно было увидеть особенное сияние еще более яркий близк, чем прежде. — В это чудесное Рождество я бы хотела получить в подарок новую куклу, и чтобы у нее были красивые волосы и закрывающиеся глаза, и, конечно же, нарядное платье с кружевами. — Ты хочешь новую куклу? — спросил Брайан, стараясь казаться удивленным. Хотя это желание дочери не было для него сюрпризом. — Почему? — Кукла никогда не бывает печальной, когда кто-то болен, — ответила девочка, взглянув с улыбкой на отца. Знакомое выражение в ее глазах говорило красноречивее всяких слов. — Иногда неплохо иметь такого друга. С того времени, как Гедеона только научилась говорить, — Она желала получить в подарок новую большую куклу с красивыми длинными волосами и закрывающимися глазами. Несколько лет назад девочка даже вырезала из журнала фотографию куклы и повесила на стене над своей кроваткой. Эта картинка до сих пор висела в ее комнате. Время от времени Брайан покупал и приносил домой для Гедеоны какую-нибудь куклу. Но это была дешевая игрушка, совсем не похожая на куклу ее мечты. Девочка никогда не выражала своего огорчения по таким пустякам. Дочка очень любила ту куклу, которую дарил отец, и заботилась о ней. Но проблема состояла в том, что через некоторое время кукла полностью выходила из строя. И тогда Гедиона опять начинала мечтать о новой кукле. Каждый год Брайан с Патрицией планировали заработать достаточно денег, чтобы купить девочке новую куклу, и каждый год у них не было такой возможности. Новая кукла, о которой грезила Гедиона, стоила очень дорого. За такие деньги можно было купить продуктов на всю неделю для семьи. Казалось, Гедеона прочитала мысли отца, потому что через мгновение она трогательно проговорила. — Ну, это я просто понарошку, папочка, это совсем не обязательно, — уверяла отца девочка, придвинувшись к нему поближе и положив голову ему на плечо. — А какое, по-твоему, чудесное Рождество? — Ответ на этот вопрос уже не раз ранее посещал его мысленно. — Это легко, — ответил мужчина, поцеловав свою малышку в лоб. — Для меня чудесное Рождество заключается в том, чтобы нам больше никогда не надо было возвращаться в эту клинику. Брайан почувствовал, как Гидиона кивнула в ответ. — А знаешь, что сказала моя учительница на прошлой неделе? — «Что, дорогая?» — нежно спросил отец, находясь так близко, что его лицо касалось ее берета. «Она сказала, что рождественские чудеса происходят с теми, кто верит». Эти слова прозвучали в разуме Брайана несколько раз, прежде чем он ответил. «Мне это нравится». «Мне тоже» она выпрямилась, посмотрела на дверь кабинета врача и добавила решительным голосом. — Я верю, папа. — Мы все верим. — Тогда, возможно, именно это мы и получим в этом году на Рождество. — Настоящее чудо! — радостно сообщила девочка, повернувшись к отцу. — Это было бы лучше всего, не так ли? Ты имеешь в виду, что было бы чудесно узнать сегодня у доктора, что тебе стало намного лучше? — Ну, это тоже, — усмехнулась Гидиона в ответ. — Но я имею в виду что-то действительно большое, что-то такое большое, чтобы это было настоящим рождественским чудом. Брайан внимательно смотрел на свою дочь в то время, как внутри у него... Все сжалось. Господи, ведь моя маленькая девочка вовсе не догадывается, насколько серьезно она больна. Ни малейшей идеи. Ему пришлось собрать все свои силы, чтобы продолжить разговор. Тогда мы все будем молиться именно об этом. Папа, давай помолимся за это здесь, прямо сейчас. Брайан не смог сдержать грустную улыбку. — Узнаю мою девочку, Гедиона, У нас должна быть именно такая вера. Затем прямо в приемной у врача, где то приходили, то уходили больные раковыми заболеваниями люди, Брайан взял Гедиону за руку, склонил голову и помолился за то, чтобы произошло что-то такое большое, что это можно было назвать настоящим рождественским чудом. Через час Брайан получил ответ, который имел для него самое большое значение. У Гедеоны наступил процесс улучшения. Ее анализ крови был намного лучше по сравнению с прежними результатами с тех пор, как у девочки обнаружили лейкемию. Доктор был осторожен в своих прогнозах. Было не так уж легко предвидеть дальнейший процесс болезни. Улучшение могло продолжаться недели или годы, в зависимости от пациента. К сожалению, невозможно было ничего предугадать заранее. Но люди с таким видом лейкемии, как у выздоравливали только в тех случаях, когда им проводили успешную операцию по пересадке костного мозга. Несмотря ни на что, это был ответ на постоянные молитвы Брайана и Патриции с тех пор, как они узнали о болезни Гедионы. Когда Брайан возвращался с дочерью к машине, ему с трудом удавалось сдерживать слезы. «Я уже не могу дождаться, когда мы сообщим эту новость маме», — радостно щебетала Гидиона. Сделав несколько шагов, она остановилась и повернулась к отцу. «Если я не больна, то у нас будет чудесное Рождество!» «Непременно!» Брайан остановился и протянул руки вперед. Гидиона хорошо знала, что это означало. Девочка, разбежавшись, прыгнула к отцу на руки, а он подхватил ее и заключил в свои объятия. Крепко прижав к себе ее хрупкое тельце, он продолжил. — Мы уже получили наше чудо! — Папа, это не чудо! — рассмеялась в ответ девочка. Она коснулась носом его носа. — Помнишь, мы попросили у Бога что-то действительно очень большое? — О, правильно! — Брайн улыбнулся, опустив девочку на землю. В это время они уже подошли к парковке машин, и он взял Гедеону за руку, при этом все же заметив. — Но я могу тебя заверить, наша мама решит, что это довольно большое чудо. По пути домой Гедеона уснула. Машины в это время двигались очень медленно. — Господи, ты так блах! — Гедеона попросила о чуде, и мы получили его просто в одно мгновение. На него нахлынули воспоминания о Гедеоне. Он вспомнил о том, когда в двухлетнем возрасте малышка делилась своей любимой пустышкой с соседской кошкой. А когда девочка была в детском саду, она целых два месяца отдавала свой обед маленькому мальчику, которому дома нечего было есть. Он припомнил и то, что для Гедеона чудесное Рождество заключалось не в том, чтобы обрести что-то больше для себя, а чтобы Дастин, наконец, получил в подарок пожарную машину. Потеря любого ребенка является невыносимым горем для родителей. Но потерять Гедеону... На глаза снова навернулись слезы. «Благодарю тебя, Господи, благодарю тебя миллион раз!» Весь путь домой Брайан не переставал выражать свою благодарность Господу, но когда мужчина уже подъезжал к их многоквартирному дому, он вдруг вспомнил слова дочери о чуде. «Если это не было для Гедеоны большим чудом, то о каком чуде она молилась?» Что еще могло быть больше, чем сообщение врача о том, что у девочки начался процесс улучшения? При одной только мысли об этом у Брайана по телу пошли мурашки. Если рождественские чудеса действительно происходят с теми, кто верит, то, возможно, Бог еще не закончил творить чудеса для семьи Мерсер. Вдруг по совершенно непонятной Брайну причине у него возникла неподдающаяся объяснению твердая уверенность в том, что вскоре в их семье произойдут удивительные вещи. И это будет ответ на молитву Гедеоны. Произойдет что-то настолько большое, что может быть только рождественским чудом. Глава третья. Во время болезни Гедеоне труднее всего было переносить то, что родители считали ее совершенно беспомощной. Гедеона играла с Дастином в ожидании прихода матери, которая должна была забежать ненадолго домой после обеда. Девочка очень надеялась, что обнадеживающий диагноз врачей поможет изменить чувства самых близких ей людей». После практически шестимесячного бездействия, отсутствия на занятиях в школе, постоянного пребывания в постели в полусонном состоянии, девочка была готова к изменениям. Гедеона горела желанием присоединиться к родителям и помочь им в том хорошем деле, которое их семья любила больше всего. То есть помогать другим. С тех пор, как Гедеона могла помнить себя, они вместе с Дастином принимали участие в проектах своих родителей, оказывая помощь другим людям. Иногда они встречались с людьми из церкви и посещали больницы или дома, где жили пожилые люди с седыми волосами. Они неоднократно помогали красить церковь или убирать пустые грязные банки из-под воды и оберточную бумагу из-под гамбургеров по обочинам оживленных дорог. А в другое время вся семья ходила по домам, стучась в каждую дверь, раздавая продукты голодным людям. Девочка не знала, как объяснить такие действия своим друзьям в школе. Но Дионе доставляла особое удовольствие вместе со своими родителями помогать нуждающимся. Прямо перед тем, как стало известно о болезни Гедионы, ее родители планировали посетить какую-то миссию, чтобы помочь раздавать обед и ужин для бездомных людей. Но в это время у нее начались постоянные простуды, и каждый раз, когда она чистила зубы, в ее слюне появлялась кровь. В результате таких непредвиденных обстоятельств девочке теперь приходилось часто посещать врача, и, наконец, ей сообщили о том, что у нее лейкемия. радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Только что вы прослушали первую передачу, составленную по книге Гедеона. Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос мира». И эту книгу для вас читает Светлана Гончарова.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 Христа на ніч протисто світя спові. Радіє мену погуби Μεσ' τα τρόφιμα, година, яка серця σέcja, σαν бой τα Μερικούτα Όλοι oh,